Вождь Галиндов-Лукув долго ждать себя не заставил. Он уже был в курсе о происходящем на южных рубежах своего племени. Беглецы, что испугались репрессий, имели место быть, плюс какие-никакие родственные связи. В общем, предупредили о творящихся ужасах. И, конечно же, беспокоился по поводу того, что уготовили для его народа, вдруг взбаламутившие словно болотную жижу весь привычный мир, вторгшиеся на болотно-озерный север славяне. Лукув, мы предлагаем тебе союз и дружбу, сказал Рус после прошедшей церемонии официального знакомства с объяснением, кто они, их личный статус и почему они сюда пришли. И какова же цена этой дружбы? с мурне недоверчивым видом спросил вождь лет 40. Чех, что станет наместником на этих землях нашего брата Паналеха, верховного вождя славян, возьмёт в жёны твою дочь? Сам должен понимать выгоды для твоего племени в союзе с нами, да еще к ровным». Луков понимал как выгоды, так и отдаленные последствия для племени, так что особо радостным не выглядел. «Ну да, сейчас племя независима. Но пройдет время, и с независимостью можно будет попрощаться. Оно станет частью чего-то другого. Стоит ли оно того, что в ближайшей перспективе можно получить?» Вопрос крайне спорный. Ну и деваться особо некуда. Разве что встать на сторону своих известных противников прусов и уже совместно с ними попытаться отбиться от славян. Вот только отобьются ли? И если нет, то каковы будут последствия? Это тоже вопрос из вопросов. Мы поможем вам вернуть свои исконные земли по реке Приегале. Откуда вас выбили 30 с лишним лет назад? Сколько тебе было, когда ты в последний раз стоял на берегу моря, слушая его прибои и смотрел вдаль на закат? Луку, лет 10? Уверен, что вон тот кусочек янтаря, что висит у тебя на шее, ты нашёл сам. Вождь Галиндов рефлекторно кивнул. Невольно коснувшись рукой кусочка янтаря размером с фалангу большого пальца в бронзовом кольце оправе с какой-то букашкой внутри. Лицо его при этом слегка разгладилось, но тут же вернуло прежнюю суровость. Это очень щедрое предложение, князь. Только не понимаю, зачем вам делиться с нами, ведь я правильно понимаю, что вы не будете претендовать на добычу янтаря? русский внул. следовало дать потенциальным союзникам что-то ощутимое в материальном плане. Пряник. Насколько я понимаю, вы всё можете сделать без нас. Силы для этого у вас хватит. Можем? И сил хватит, кивнул Рус. Только как ты правильно догадался, сил нам хватит не только побить прусов, но и вас. Причём сделаем мы это достаточно легко и быстро. Так зачем? «Зачем плодить врагов там, где можно получить друзей и вождь? Наши с тобой народы одного корня. Мы даже понимаем друг друга без особых проблем. И раз мы одного с тобой корня, то сами боги, видимо, желают, чтобы мы вновь стали едины. Так или иначе. К тому же с твоими воинами мы побьем пруссов еще быстрее и легче, чем без вас». Луков понятливо кивнул. По самым скромным подсчетам, галинды могли выставить около пяти тысяч воинов. А если поднапрягутся, то и десять тысяч. И они в предстоящем противостоянии с пруссами были совсем не лишними, несмотря на то, что под рукой руса и чеха сейчас находилось около десяти тысяч воинов. В теории, конечно, славяне могли и больше выставить, минимум в два раза, плюс ополчение, если уж совсем прижмет. Но не стоило провоцировать своей беззащитностью восточные племена, все тех же аукшайтов, жмуть и литвов, кое-то же, надо думать, уже в курсе происходящих событий на землях Ятвягов. Так что их разведчики должны видеть внушительные силы хорошо оснащенных славян. Ополченцы и вовсе заняты на строительстве городищ и жилья. Половина всей армии сейчас находилась под рукой Леха. чтобы северо-западные славяне, а среди них есть особо буйные, те же лютичи, тоже не соблазнились видимой слабостью своих южных сородичей и не сорвались на них в набег. Так что русы-чех могли оперировать лишь четвертью свободных сил. Восточные пруссы, поднатужившись, а они, конечно же, поднатужатся, не желая потерять доходные земли и тем более быть покоренными, могут выставить в районе 25-30 тысяч человек и как минимум половина кавалерия. И это только восточные. Если потерять время, то успеют подтянуться воины западных племен, что обитают за Вислой, а это примерно еще 20-25 тысяч воинов. Приведут, конечно, поменьше, 15, все выгребать не станут, чтобы не спровоцировать нападение северных славян и тех, кто там еще обитает. В общем, противника требовалось разбить быстро, и бить его надо по частям. Деваться Лукову было некуда, и он согласился. Ибо предложение из серии «невозможно отказаться», так или иначе славяне своего добьются, о чем ему весьма толсто намекнули. А отказался бы, долго бы не прожил. В любом случае, и либо племя было бы сметено, и он помимо своей смерти добился бы того, что его род поработили и куда-то угнали. Либо Русь сделал бы ставку на его политического противника, и произошёл бы внутренний переворот. Ну вот, ещё со скальвами бы договориться, и будет совсем лепота, подумал Русь. Но это уже после войны с прусами. Им тоже деваться будет некуда. Но этого ж сам Чех станет договариваться без меня. В общем, рус хотел добиться, чтобы одних аборигенов по большому счёту контролировали другие аборигены из союзников, ибо на контроль столь огромной территории своих сил никак не хватит. Именно поэтому он и не хотел плодить лишних врагов, да ещё и из довольно сильных племен. Хотя со стороны казалось, что их можно легко смистить. Легко, но может и легко. Вот только враги могут потихоньку договориться между собой и поднять через пару лет кровавое восстание. А так действует принцип разделяй и властвуй. Ещё бы среди прусов найти несколько племён в союзники под Бамалон. И как ему казалось, найдёт. Не среди прибрежных, так среди отлученных от добычи и торговли янтарём, дав им доступ к побережью. но это опять-таки после войны причём не только с восточными прусами, но и с западными. Ну и война с западными прусами это тоже уже должно было случиться без Руса, ибо и так едва выдерживал график. А ему ещё свой славянский союз племён вести надо по апрельской копейке.